Тьерну снова зашла накануне дня рождения, когда хозяин на несколько дней уехал из гридора. Не одна, с сыном. Собственно, заходить внутрь не собиралась, просто гуляла, взяв Рагнара из коляски на руки. Показывала яркие вывески, интересные дома, все, что могло ему понравиться. Сын радостно лепетал на своем языке. Норовился тащить мой браслет. Мы играли в ладошки, когда нас из окна заметил Тьерн. Вышел, окликнул, предложил зайти в дом. Согласилась, но только ненадолго. Выпила чаю, у магов он мгновенно заваривается. Позволила сыну поползать по ковру. В моем распоряжении было около четверти часа, пока слуга не разберется со списком покупок. Не моих, Норна Рагнара, Норины Ангелины и Норины Мирабель. Да, мой сын Норн, а я рабыня. Интересно, когда вырастет, хотя бы матерью останусь? Или тоже в прислугу превращусь? Тиерн сосредоточенно рассматривал малыша. Показалось чуть ли не ревниво, а потом заметил, что мальчик – вылитая копия отца. «Надеюсь, Норр не забыл про древне написанный закон. Или он ждет, пока у сына отрастут волосы?» Определится цвет глаз. «Но и слепому понятны. Зелеными они не станут. Волосы уже двухцветные, как у истинного Норна. Не полукровки, вроде меня». Мак усмехнулся. «Видимо, у тебя Теадеев сильная кровь, раз полностью заклушила твою. Но взгляд у него твой». «Может, и характер. Хороший малыш. Викон хоть его любит?» Кивнула. Души не чает. Так вернее. «Я приготовил подарок. Сейчас принесу». Тьер вернулся с небольшим холщовым мешочком. В нем оказалась сфера из черного, похожего на оникс камня с белыми прожилками. «Амулет для отвода глаз», — объяснил маг. «Смело носи. На вид, как дешевая подделка». «Действительно, такие на любой ярмарке продавали». Попрощавшись, подхватила Рагнара и вышла на улицу. Вовремя. Едва успел дойти до угла улицы Белой Розы, как оказался слуга. Поспешила привлечь его внимание. Если бы пряталась, он бы запомнил. А так мы с сыном просто гуляли. Никаких подозрений. Ни о чем докладывать хозяину. Но, видимо, судьба полагала, что день складывался для меня слишком удачно. Распослала на встречу с человеком, которого я припочла бы забыть. Увы, Нарина Дарана исчезать не собиралась. Я дала рогнару которому не сидел из коляски, погремушку. Подняла глаза и увидела женщину со знакомыми шоколадно-пшеничными волосами. Она выходила от Мадиски. Испугавшись, инстинктивно закрыла с собой сына. Слуга встал рядом, убрав свертки с покупками в сумку позади коляски. Нарина Дорана заметила коляску, хищно улыбнулась и направилась привиком ко мне. Она не изменилась за прошедшие годы, и мне на миг показалось, будто их не было. «Так, и кто это у нас?» От одной улыбки стало дурно. Вспомнили все унижения страшные удары, едва не закончившися самым плачевным образом. Забыла ли Нарина пощечину любовника? А ты похорошела, зеленоглазенькая. И платье, хоть и скромненькое, не рабыни. Приличное платьице, я бы сказала, как у благопристойной девице. Так и шибиться недолго. С удовольствием исправлю эту ошибку. Она шагнула, намереваясь порвать юбку, чтобы появились разрезы по бокам. сорвать с лифа розу и декоративный шнур, делавший серое платье не таким унылым, рабским, но помешал слуга. Он смело встал на мою защиту, перехватил руку Нарины и настоятельно посоветовал не трогать торху Виконта Теадея. — Как ты смеешь поднимать на меня руку? — сверкнула глазами давняя противница и потянулась к плети. — Сейчас позову Хэра и... — И вам придется беседовать с солдатами, моя Нарина. Слуга оказался не из робких. «Мне даны строгие распоряжения, в том числе право применять силу. Я убью вашего хора, если вы отдадите опрометчивый приказ, моя Нарина». Подтверждение серьезности своих слов провожатый указал на длинный нож. Короткое ружье, заткнутое за пояс. Нарина скривила губы и, вырвав руку, высокомерно заявила. «Ты слишком много себе позволяешь. Посмел угрожать дворянке. Готовься обогатить Арарскую казну. Я допью, чтобы тебе присудили крупный штраф. «За что, моя Нарина? Я всего лишь выполняю свой долг. Вы хотели порвать платье Торхе? Она боится вас. Значит, я должен вмешаться. Да и пристойно ли вам, моя Нарина, связываться с рабыней?» Зашел с другой стороны слуга. «Стоит ли она потраченных нервов?» «Ты прав», — кивнула Нарина Дорана, растеряв былой пыл. «Внешний вид Торхе — личное дело хозяина. Это сын Виконта?» Она обошла вокруг коляски. «Да, моя Нарина. Норн Рагнар». Снова превратившись в благопристойную красавицу, Нарина приветливо улыбнулась малышу и склонилась над ним, отпихнув меня от коляски. Ребенок ей определенно понравился. Нарина Дарана даже поинтересовалась услуги. Можно ли взять его на руки? Тот ответил отрицательно. Нарина не стала наставить и принялась сюсюкаться с Нрагнаром. Даже поиграть пробовала, но сын отказался, по обыкновению насупившись. Гордой. Похожая его реакция Нарину не обидела. Даже вызвала уважение. «Настоящий норм Симпатичный. Похож на отца. Мои поздравления Виконту. К сожалению, в силу обстоятельств не могу высказать их лично. Будь добр, передай». Только сейчас, обратив внимание на меня, она лениво поинтересовалась. «Тебе доверили его выкармливать? Хорошо справляешься? На вид ребенок здоровый, значит, своего отобрали. Или умер? Невелика потеря. Еще одного родишь? Я мать Рагнара, моя Норина». Умом понимала, аристократка провоцировала, но не сдержалась. Вот как! Ее брови удивленно поползли вверх. Хорошо устроилась, сучка. Слава небесным заступникам, ребенок в тебя не пошел. А то Виконс-цеда бы не обобрался. Наследник полукровка. Нарина презрительно скривилась. Да и Норрагнар бы всю жизнь мучился сознанием примеси грязной крови. Рано или поздно догадался, что Виконтесса Теодей ему не мать. А так он о тебе даже не вспомнит. «Наслаждайся недолгим временем, когда можешь называть его сыном». «Вы ошибаетесь, моя Нарина». «Остановись, олень, не провоцируй. Ну уж больно сильно она меня задела». «Неужели?» Сладко улыбаясь, Нарина Даран обошла вокруг коляски и встала рядом. «Глазки-то опусти. Рабыня, я тебе не ровня. И поклянись. Сначала мне, потом сыну, как будущему хозяину. Может, ты лет через двадцать еще будешь на что-то годно. Сынок тогда тоже пользуется». Хотя нет, кожа обвиснет, талия расплывется от частых родов. Он такой не захочет. Станешь хрой, будешь блевантину после пирушек сына подтирать. Торха — это пока в постели приятно. Сомневаюсь, будто ты так хороша, чтобы через тройку лет Викант не купил новенькую. Или ты, дурочка, вообразила, будто что-то значишь для него. Побойся богов, деточка. Ему когда-то надоест тебя иметь и делать детишек. И все, сказка закончится. Мой тебе совет, зеленоглазая, за собой следи и стани громче. Хорошенько трудись, когда хозяина ублажаешь. Не в том возрасте, чтобы одной смазливой мордочкой брать. Захотелось ударить ее, влепить пощучиному сон довольной, плюющейся ядом стерви. Но гадина этого и ждала, чтобы потом с чистой совестью потребовать наказания. Поэтому кусала губы и молчала, не позволяя злости выплеснуться наружу. «Да что же она меня так ненавидит?» Не настолько ведь ей нравился хозяин, чтобы болезненно перенести разрыв. У Ринарины Дораны, конечно, раздутое самолюбие, как у большинства арарских дворян, и денежное содержание она из-за меня лишилась. Судя по злобе, новый любовник, если есть, не столь знатен и богат. Кольца на пальце не вижу, не замужем. Ну как, не прискорбно? Кое в чем Нарина Дорана права. Мое положение шаткое целиком и полностью зависит от воли хозяина. Пока сын мал, а я молодая и привлекательна, он любит заботиться. Потом все разом закончится. Сына отберут, отдадут в Марабель, меня отправят в вечные служанки». Представила безрадостное будущее. В постели хозяина давно новая, юная и хорошенькая. Она же прислуживает ему. прикосновение нежных рук во много раз приятнее. А я, убирая со стола, присматриваю за хозяйскими детьми, вожу собственного сына в школу. Мои дочери, если таковые появятся, станут с измольства помогать, гладить, чистить, готовить. Они-то останутся со мной, только их в любой момент могут подарить, отправить куда-то. Стало тошно и грустно. Не желала бы такой жизни, но именно такая мне уготована. Нарина, так и не дождавшись ответа, удалилась. Довольная, если не удалось причинить физическую боль, хотя бы унизила, смешалась с грязью. В этом она преуспела. Я ощущала себя ничтожеством, бесправной тварью, которая, как ее не наряжай, все равно остается рабыней. А все эти подарки, драгоценности, Очень умно, дарить их торки все равно не уйдут из семьи. Я собственность Виканта Теадея, значит, они тоже принадлежат ему, если только не успею продать. Но опять-таки, на что потрачу деньги, и как хозяин к этому отнесется? Каким бы ни был ошейник, он все равно давит горло. Решено, беру сына и пытаюсь выбраться из проклятого королевства. Норну не составит труда купить другую девочку, произвести на свет нового наследника». Не желаю жить по его правилам, становиться чужой для собственного ребенка. Дальше хуже. Трясины, из которой нет выхода. Привыкнешь новым платьям и жирелям, продашь себя за бокал вина и вкусную еду. Поверишь сладким речам, которые не снимут браслета. Ты останешься вещью, как бы ни считала иначе. Ты перестала быть рабыней, Алей. Вазочка мороженого в театре. Хоть как ты изменила своё положение? Вот она, Нарина Дарана. Вот они люди вокруг. Их не обманешь твоими тряпками. Обмануться можешь только ты сама, решив будто ошейник с бриллиантами не ошейник, будто стал ровней хозяину. Он сажал тебя за стол. Как можно считать это заботой? Все равно, что называть благодеянием возможность говорить. С рук кормят только собак. Людей не секут плетьми, не продают и не покупают. Только раб считает иначе. Только для раба счастье заключено в хозяине. У него нет ни мечты, ни желаний. Он всего лишь живая вещь. Я же хотела остаться человеком. Киварицы – народ гордый, независимый, который привык набивать шишки, но жить своим умом. Понимаю, но на новом месте придется тяжелее. Но как учил Шаан, ничего не добьется тот, кто ничего не делает, а получил все на серебряном блюде. Справлюсь, зато никто не привьет сыну двойную мораль. Не во всех королевствах и княжествах косно смотрят на двусветные волосы. Мы их коротко пострижем, а потом перекрасим. Да и под солнцем, «Темные кончики выгорят. Сейчас же еще незаметно. Волосиков у нас мало, и они такие тонкие, шелковистые». «Не переживай, малыш, у тебя будет папа. Во всяком случае, мама надеется, она выйдет замуж по собственной воле». Тогда я впервые подумал о Терне, как же Помимо собственных чувств, маг обладал неоспоримым преимуществом. Он полукровка, а к нему людей по ту сторону архипелага совсем другое отношение. Итак, побег – дело решенное. Спасибо Нарине Даране, пробудила от спячки. Предстояло решить четыре проблемы. Первая – хозяин. Во время побега он должен находиться далеко, и от гридора, и от замка. Проблема вторая – пластина. К сожалению, украсть ее невозможно, но стоит попробовать исказить выдаваемое сведения Надеюсь, херн сумеет. Третье – городские ворота и айгейры. Бежать придется рано утром, после того, как их покормили. Четвертое – как покинуть остров Нерра. Не нужно попасть с Восточного Архипелага на континент. Значит, придется добраться до порта, чтобы сесть на корабль. Опасно, поймают. В распоряжении хозяина – наездники, да и любой дракон обгонит парусное судно. Сын – пятая проблема. Ему не объяснишь, что нельзя плакать. Рагнара нужно кормить по часам. Нельзя ночевать с ним под открытым небом. Опять же, идти придется медленно. Кто бы открыл портал? Большая часть проблемы решится. Разумеется, когда хозяин вернулся, ему доложили о разговоре с Нариной Дораной. Если можно назвать разговором, вылитый на меня ушат помоев. Норн тщательно расспросил и заверил, что Нарина больше не потревожит. «Спасибо, хозяин». Поклонилась и случайно задела письма на краешке стола. Разумеется, они упали. «Извините, я такая неловкая». Присела на корточки и принялась исправлять оплошность. «Ты специально?» – простонал Норн и помог ликвидировать беспорядок. «Что специально хозяин?» Разложила все ровными стопочками и замерла, сложив руки на животе. «Сама знаешь!» — насупился он. «Перестань кланяться, извиняться, напоминать о своем статусе. Лучше подумай о подарке на день рождения!» Недоверчиво глянула на Виконта и уточнила. «То есть вы даете слово Норна, что выполните любое желание?» Хозяин смотрел куда-то выше моего плеча и почесывал мочку уха. «Я терпеливо ждала». Очевидно, Норн сожалел о неосторожной брошенной фразе. «Конечно, ведь я могла попросить вовсе недорогую безделушку». «Нет», — наконец твердо ответил Виконт. «Никакого слова я не дам». «Итак, что надумала?» «Хочу стать свободной». Судорога на миг исказила его лицо. «Значит, предвидел и боялся. А ведь Сьерн прав, по закону положено». Крепко жал пальцы в кулак и по-прежнему, избегая встречаться взглядом, хозяин сухо поинтересовался. «Ты имела в виду вольную?» Не даст, напрасно попросила. Странно, что не накричал, не ответил резким отказом. «Если хозяин так великодушен и отблагодарит меня за сына, которого очень ждал». «На старую традицию намекаешь?» Норн искать смотрел на меня. Нет, в глазах не плескалось злоба, гнев или раздражение. Я успела заметить растерянность, которая сменила ледяное спокойствие. «Ты забыла об оговорке, о сходстве с отцом». «Согласись, трудно судить о внешности во младенчестве. Во-первых, ключевой глагол в законе «может». «Все зависит от меня, и я тебя не отпущу ни сейчас, ни потом. Но даже если передумаю, ребенок останется со мной. Или ты с легкостью бросишь сына». «Ни за что», – твердо ответила я. Показалось, или Викант успокоился. Ну да, нашел верный способ привязать к дому. «Допустим, получишь ты вольную. Что дальше?» Норан расхаживал по кабинету и рассуждал вслух. «Устроишься тут же служанкой, чтобы влачить жалкое существование изредка в Или пойдешь поломойкой в другой дом? Право, зачем тебе свобода?» Усмехнулся хозяин, остановившись против меня. Теперь он смотрел мне в глаза с легким вызовом и чувством собственного превосходства. «Чем тебе мешает браслет Торхи? Без него ничего не изменится!» Издевается или действительно не понимает? «Сам бы согласился жить с клеймом?» «Сомневаюсь!» Викант назидательно продолжал. «С браслетом лучше лей. Все видят, ты принадлежишь мужчине. Никто не подойдет. Даже поговорить? Зачем кому-то разговаривать с моей торхой?» Нахмурился Норн, испытывающий, глянув на меня. «Со мной поговоришь? Или вон с Мирабель? Со слугами?» «Ясно. Объяснять бесполезно». Хозяин не продолжал пугать безрадостным будущим Аверды, которым пришлось бы работать, искать жилье и платить налоги. «Зато я стану человеком. — сорвалось языка. — Мой Норн, вы так много твердите о том, как мне хорошо, но не удосужились поинтересоваться, так ли это? — Разве нет? — удивился Викант. — В тепле, в безопасности, сыта, одета, окружена заботой. Другого не надо. Я даже драгоценности тебе дарю. — дарит. — Но носить их по статусу не положено. — Да и куда? В магазин? На рынок? На домашние приемы, чтобы Норн хвастался своей щедростью? Только драгоценности все равно принадлежат хозяину. По закону у Торхи нет ничего своего. Но они мне не нужны. Я бы с удовольствием взглянула на окрестности Гридора». «Зачем?» — голос хозяина превратился в лед. «Тебе нечего там делать. Твое место здесь. Летом вывезу замок, раз так и рвешься на природу. И давай прекратим лей. Не расстраивай меня своим упрямством». «Я хочу стать свободной. Всего на один день». Настойчиво повторила былую просьбу. «Побывать за воротами, одеться, как обычные люди». избавиться от браслета. думал откажет. Снова напомню, что я по гроб жизни должна быть ему благодарна. Но Викон со вздохом согласился. Хорошо, упрямится. Но нормальный подарок тоже получишь.